Глава 17. Мы пошли между зеленеющими холмами. Кое-где встречаются густые поросли шиповника и кустерников с большими белыми цветами. От бутонов идёт головокружительный сладкий запах. Вокруг них деловито гудят пчёлы. Когда проходили мимо одного из таких, особо смелая пчела подлетела ко мне и несколько секунд жужжала рядом, словно высматривала сеть четыми глазами. Можно ли у меня что-нибудь вкусненькое урвать? Поняв, что с цветами у меня мало общего, она резко взяла влево и умчалась к кустам. Варда периодически подгоняет, поглядывает из-за плеча, губы кривятся. Всё кажется, сейчас начнёт подшучивать и издеваться, но рыжий молчит, лишь ушами подёргивает. Солнце поднялось выше и недобро смотрит сквозь белёсую дымку. Обжигающие лучи скользят по коже, наровят снять верхний слой, чтобы добраться до нижнего, нежного и мягкого, выжечь клеймо до костей. Пришлось накинуть капюшон и заправить волосы внутрь, чтобы в глаза не лезли. Блаженная тень легла на лицо, из-под края я посмотрела на Лисгарда. Тот расправил плечи и довольно шагает. Кожа покрылась лёгким матовым свечением. Волосы блестят как слюда. Я зависливо вздохнула и задумалась. Черадей сказал, талисман упадёт через 3 дня. Мы идём всю ночь, а горы всё не видно. Наклонившись к белокожему, я прошептала расстроена: "Может, Варда прав?" Лисгард непонимающе покосился на меня, уши привстали, он метнул яростный взгляд в спину рыжево. Вы и во всём готовы с ним согласиться. Спросил он недовольно: "Нет", сказала я, качая головой. "Я о другом. Может, нет никакого-то лисмана, и чародей наврал?" "Чародей мог", согласился белокожий. "Он ведь человек". "Я продолжила рассуждать, хотя рыжий и в ворона не верит. Какого ещё ворона?" спросил Лисгард. Я не ответила, вместо этого ускорила шаг и поравнялась с Вардой. Он прёт как бык по жаре. Даже мухи облетать стараются, когда натыкаются на суровое лицо. Чтобы избежать двусмысленных намёков и взглядов, я на всякий случай плотнее запахнула плащ. Кожа, спрятанная от жгучих лучей, стала быстро остывать. Я спросила: "У нас план есть или идём куда глаза глядят?" Варда покосился на меня, на ходу поправляя пояс с мечом. "Я исходил межземье вдоль и поперёк", сказал он. Дорога идёт мимо избушки, дряхленькой такой. Вроде пустая, хотя вокруг малиник и тыквенное поле. Потом сворачивает на восток и тянется до перекрёстка трёх дорог с постоялым двором, таверной. Там можно передохнуть. Передохнуть? Не поняла я. Ага. А как же гора? У меня время ограничено, если не забыл. Губы Варды искривились в усмешке. Он проговорил: "Почему забыл? Помню?" Я зыркнула из-под капюшона и нахмурила брови. Вроде говорит честно, но лицо такое, словно украл единорога и не признаётся. В голове мелькнула мысль: если та верно, значит люди. А в твоей таверне нам не кинутся уши отрезать и колённым железом жечь? Недоверчиво спросила я. Рыжий покачал головой. Постоялые дворы зачарованы, объяснил он. Там запрещены убийства. Ндраться и буянить можно, кувшины об голову бить, табуретками швыряться, но если у мертвишково окаменеешь, так что аккуратней там. Я нервно прижала капюшон к голове и сказала: "Не убьют, так поколечат, после резанья, думаю, можно выжить". "Да?" прогудел Варда. "А много ты видела живых эльфов с отрезанными ушами?" Задумалась. "Своих сородичей знаю не так много". только эолумских. Зато с людскими традициями познакомиться успела. А если случайно, осторожно поинтересовалась я. Что случайно? Убил случайно? Какая разница, фыркнул рыжий. Убил, окаменел. Там за конюшней целый сад с глянцевыми статуями. Все случайные. Я снова задумалась о странных землях, в которые нас затащил рыжий, где карают всех подряд без суда и следствия. Меното шевелила ушами под капюшоном, разглядывая кусты с белыми цветами. Пчёл стало больше. В некоторых бутонах по две, а то и три. Копашатся с недовольным жужжанием, отнимают друг у друга пыльцу. Когда кому-то удаётся выхватить лакомый кусок, остальные делают вид, что совершенно незаинтересованы. Пауза затянулась. Я проводила взглядом очередной кусты, решила, какое мне дело, пускай карают. Главное, чтоб меня не трогали, на пути не вставали. Они навсегда статуями останутся, спросила я. Варда пожал плечами. Откуда мне знать, ответил он безразлично. Говорят, если снять чары с постоялых дворов, камни оживут. Только кому надо, чтобы толпа гномов, людей и эльфов вмикчнулась от сна и принялась за старое? Нет, пускай уж лучше статуи Я сперва возмутилась, хотела отпустить что-нибудь едкое, но рыжий преградил путь рукой. "Тьфу ты, пропасть", скривился он и указал на ветхую избушку рядом с перелеском. "Не услышал. Старею, наверное. Говорят, когда возраст переваливает за 1000, слух портится". Я махнула рукой. "Ерунду говорят. Вон белокожий вообще тугоухий. В Оломе все чуток глуховаты, и ничего, не жалуются". Рыжий покосился на Лисгарда через плечо. "Правильно", пояснил он. "Зачем нам слух в городе? Там, наверное, зрение и солнечная магия, а в лесу без хорошего носа и чутких ушей вот так, прямо в лапы к врагу". Из-за деревьев показался большой отряд солнечных эльфов в ярких, как знойный день, доспехах. Я сокрушённо вздохнула, не понимая, почему я тоже не уловила их запах. Обычно от белокожих заверсту тянет чем-то терпким. На всякий случай принюхалась, но всюду лишь запах травы и плодородной земли. Ещё несколько секунд дёргала носом, пока не сообразила. Ветер с другой стороны. Зато уши уловили мерное грохотание адамантиновой брони и оружия. Меня затрясло. Эти фанатики не отстанут просто так. Ясно, зачем ломились в такую даль. Только белого камня у меня больше нет, а вот голова серой эльфийки в качестве утешительного приза королю вполне сгодится. Вардо сплюнул на землю и сказал: "Нас уже заметили, спрятаться не успеем". Я задравленно оглянулась на белокожего. У того взгляд загадочный и спокойный, даже на отца похож больше обычного. Кто-то говорил, погони не будет, выпалила я. Лисгард звякнул бронёй, мечи с тихим шорохом полезли из ножен. Он проговорил сдержанно: "Я был уверен, миледи, что король сочтёт нас мёртвыми. После ночного тумана обычно не остаётся даже костей, а трупы искать бы не стали". "Почему?" удивился Варда. Лисгард бросил: "Высокородные таким не занимаются". "Ага, трупов не нашли", фыркнула я. "Но отряд отправили, да ещё какой?" Я пригляделась, насчитала около 50 эльфов, каждый в полном боевом оснащении. Половина пешие, налегке, остальные верхом на серебристых единорогах с красными глазами. Даже отсюда вижу. Отряд движется сквозь заросли к дороге на перерес. На пути избушка с перекошенной дверью, крыльцо поросло бурьяном, но справа огромный малиник. А за ним поле с оранжевыми приплюснутыми шариками. Я проверила меч и кирис, натянула сильнее капюшон, чтобы спрятать лицо. Бессмысленно, конечно, но иначе не могу. Как же эти солнечные ханже оказались здесь раньше нас, спросила я. Лисгард потёр пальцами кончик уха и предположил: "Думаю, Эоломский маг перебросил через портал". Варда странно покосился на белокожего Откуда, интересно, они узнали, каким путём пойдём? Скорее всего, меня отследили по крови, сказал Лисгард. В аметистовом хранилище есть колба с моей. Пока я пыталась сообразить, как покровие можно найти эльфа за пределами Светлолесья, от отряда отделились десяток крепких всадников и галопом помчались к нам. Под копытами единорогов клубится пыль, земля сотрясается от грохота. упакованы наверняка из адамантина. Острые пики налбах заверения добро поблёскивают. Я спросила робко, в надежде, что всё само разрешится. Может, обойдём как-нибудь? Их много, не отобьёмся. Лисгард подошёл слева, посмотрел на меня как на насекомое, которое вздумало читать стихи. "Знаете, миледи", проговорил он чёпорно. "Говорят, когда рождается эльфийка, Боги наделяют её одним из трёх даров: красотой, умом или силой. Так вот, следите за внешностью. Я вспыхнула до самых кончиков ушей. Под капюшоном не видно, как пылают щёки. Хотела ответить что-нибудь резкое, но смолчала, чтобы не накалять обстановку. Облако пыли стремительно растёт, разбрасывая в стороны серебристые крупицы из-под копыт. Такие звери в бою стоят пары тройки воинов, если не больше. Приблизиться к ним во время сражения уже подвиг. Не проткнут рогом, так копытами зашибут. Уши варды стали похожи на две торчащие пики, на руках проступили жилы, глаза сверкнули и превратились в две узкие полоски. Он положил ладонь на рукоять и сказал: "Ну-ну, солнечный, ты полегче". В её словах есть доля правды. Одбиться не сможем. Всадники приблизились и окружили плотным кольцом. У всех подбородки взъёрнуты, на благородных лицах непроницаемое спокойствие. Волосы туго заплетены, хотя всегда считала, что косы причёска для эльфиек. Но в воинственности этих эльфов сомневаться не приходится. Наверное, волосы убирают для удобства в бою, чтобы в лицо не лезли. Броня как на подбор, Ковали по одному заказу. Единороги беспокойно фыркают и роют копытами землю, все как один, похоже на арума. Вперёд выехал высокий эльф с глубоким шрамом на щеке. Оказывается, он остановился перед высокородным, признав в нём лидера. Далеко собрались милорды, проговорил он бархатным голосом. Рыжий смерил Солнечного таким взглядом, будто уже разрубил пополам и любуется ювелирной работой. Он выступил вперёд и сказал, глядя в лазурные глаза Белоухова: "Мирные эльфы, идём через межземье". Воин смерил его пренебрежительным взглядом и скривился. "Если вы не заметили, ми лорд из Сильверелла", сказал он снисходительно. "Я обращался не к вам. Кроме того, Мирные через межземье не ходят. Сдайте оружие. Нам не нужны неприятности. Он поправил локон гривы, которую едва придерживает пальцами, и выжидающе уставился на Варду. Пришлось подчиниться. А эта не кучка разбойников на привале, чтобы раскидать их как новорождённых котят. Здесь хорошо обученные, умелые бойцы. Осторожно, стараясь не распахивать плащ и не поднимать головы, я вытащила кирис. Тёмный клинок пришлось распластать по ноге и прикрыть плащом, чтобы незаметно было. Затем медленно потянула в сторону изогнутую рукоять, держа двумя пальцами за лезвие. Один из воинов быстро подхватил и передал эльфу с со ашрамом. Солничный удивлённо приподнял бровь и присвистнул. Ничего себе. Удовлетворенный Керес. Такие только шаманы изготавливают. Он чуть наклонился и попытался заглянуть под капюшон. Я сильнее наклонила голову, понимая: он не из армии Эолума, иначе уже давно догадался бы, кто мы такие. Солнечный разочарованно хмыкнул, затем обернулся к остальным. Ведём к командиру Эолума. Полагаю, у него найдутся к вам вопросы. проговорил он, бросив на меня многозначительный взгляд. Его единорог развернулся и зашагал прочь. Внутри всё рухнуло. Я задравленно глянула на Лисгарда, потом перевела взгляд на Варду. Тех тоже разоружили и жестами указали встать рядом со мной. Кольцо всадников сузилось. Тот, что был ближе ко мне, свесился с единорога и прошептал горячо: "Ты и, наверное, тёмная? Никогда не встречал тёмную". Правда, что у тёмных под он не закончил. Варда посмотрел на него дикими глазами. Гвардеец со звуком захлопнул рот и замер, повиснув на боку единорога. Если у него и вертелись какие-то двусмысленные слова во рту, то они прилипли вместе с языком к нёбу. Волна отвращения и злости расползлась из центра грудной клетки, пробежала по коже жгучими мурашками. Хорошо, что не видно, как трясутся губы, мысленно поблагодарила рыжево. Я осторожно приподняла голову так, чтобы оставаться под капюшоном, и прошептала в лицо гвардейцу: "Сонишься ко мне, лишишься важной части тела". Солнечный изумлённо отпрянул, видимо, привык, что всем леют от его безупречной физиономии и сияющей кожи. Потряду, По словно шорох паучьего шёлка, прошелестели сдержанные смешки. Варда сурово посмотрел на меня, в глазах решимость и злость. Такие, как он, не любят терять контроль, а оказываться в плену тем более. Но сейчас не время для геройств, нужно выждать момент и действовать по обстоятельствам. Сбоку Лисгард сжимает в ладонях рукояти клинков, смотрит из-под лобья взглядом эльфёнка, у которого отняли светлячка, но обещают отдать, когда съест кашу. думала, если забрали оружие, то свяжут, но гвардейцы лишь обступили на достаточном для удара расстоянии и бесстрастно косятся. Потом мы быстро спустились с холма и остановились у заброшенной избушки. Солнечные рассредоточились и внимательно наблюдают за нами. Кажутся расслабленными, но пальцы на рукоятях, а взгляды холодные и внимательные. В середине отряда сверкает карета, дверцы в витиеватых узорах и крупных цветах из золота. Над окном переливаются маленькие синие камешки. Колёса широкие, подходящие для путешествий по бездорожью. Впереди упряжка из четырёх единорогов. Те покачивают головами, красные глаза смотрят устало, но рога блестят грозно. Карета скрипнула и качнулась. Откинулся сиреневый полог, Из прохода шагнул высокий сапог. Из-под полога высунулась белобрысая голова с волосами до пояса. В маленьких светлых глазках недобрый огонёк. Левое ухо надломлено в сторону и нелепо дёргается на ветру. Броня сияет так, что глаза слепит. На поясе огромный меч. Все доспехи расписаны мелкими рунами и покрыты слоем серебристой пыльцы. Unser Гнул на нас из-под изогнутых бровей елегонько щёлкнул пальцами. Тут же непонятно откуда выскочил Паш с мягкой табуреткой. Он согнулся в почтitelном поклоне, поставил стул и исчез за каретой. Солнечный эльф водрузил себя на табуретку, словно на трон, закинув ногу на ногу, облокотился на колено. Минуту изучал нас пристально, потом манерно проговорил: Вы быстро идёте. Мы надеялись перехватить вас ещё в Светлолесье. Тот, который нас привёл, спрыгнул с единорога. Подойдя к желтоволосому, он наклонился. Эта странная компания идёт по звериному тракту, проговорил гвардеец. Прикажите убить их, командир. Эльф со сломанным ухом оценивающе посмотрел на варду, скользнув взглядом по могучей фигуре. Потом глянул на белокожего. Лисгард морщит лоб. Кулаки нервно сжимаются. Высокородный поглядывает на отобранные мечи в руках сородича и что-то шепчет одними губами. Командир скривился и проговорил с издёвкой: "Милорд Лисгард, и каково это своих предать, а?" Белокожий поднял на него гоюиновые глаза. Наверное, так же, как пытаться убить молодую шаманку с новорождённым эльфом на руках. Ответил он жёстко. В толпе воинов прокатился лёгкий шёпот. Из шелеста голосов смогла понять, что командир когда-то служил старой королеве, той самой, что пыталась извести бабку Лисгарда. Пришлось наклонить голову, чтобы разглядеть лицо желтоволосого. Лицо, как у остальных высокородных, такое же безупречное, не считая сломанного уха. Странно лишь, что на вид ему не больше 500. но ну, максимум 700 лет, а должно быть значительно больше. Командир довольно оскалился и стал похож на хищную зубастую ящерицу. "К сожалению", проговорил он. "Я не смог выполнить приказ моей госпожи, да пребудет она в сияющем сне". Не могла же королева оставить отпрыска один на один с сыном шаманки. Лисгард процедил: "Какая преданность!" Командир снисходительно улыбнулся и продолжил. Однако она всё равно меня наградила за верность. Он демонстративно указал себе на лицо, продался за внешность как эльфийка, снова выдавил сынка значея. Командир опять проигнорировал его выпад. "Поэтому я снова спрошу", сказал он. "Милорд, что чувствуете, помогая беглянке? И где в конце концов камень, который вы помогли украсть?" Я слушала бред желтоволосого и не понимала, серьёзно он или шутит, пытаясь убить косноязычием и маразмом. А маразма у него точно есть, учитывая возраст. Лисгард не ответил, лишь сдвинул брови, наклоняя голову, и стал похож на разъярённого барана. Эльф со сломанным ухом удовлетворённо хмыкнул, затем достал из-за пояса белоснежный платок. прокашлялся в него и вытянул в сторону двумя пальцами. Снова появился расторобный Паш. Он подхватил испачканный невидимой грязью платок, сунул за пояс к командиру новый, чистый и благоухающий, затем шмыгнул назад. Желтовалосый поправил на лбу обруч с гаюином и посмотрел на меня. Меледи, от чего вы прячете лицо? Давайте не будем изображать притворную скромность. Или, может, вы боитесь дневного света, как тёмное, спросил он, наклоняясь вперёд. Сердце заколотилось, как у загнанного кролика. Думала от страха, но через секунду поняла это злость. По венам словно течёт раскалённая жидкость. Затылок тёплый, но с каждой секундой нагревается сильнее. Я сжала зубы. Командир откинулся назад и упёрся спиной в колесо. Поломанное ухо уродливо трепыхнулось. Он повернул голову так, чтобы его было не видно, и проговорил: "Елейна, миледи, может, вам нужен кусочек железа, чтобы собраться с духом?" Из рядовоенов выдвинулся один с небольшой коробочкой на ладони, прошёл вперёд и остановился рядом с желтоволосым. Пальцы легли на крышку. Он вопросительно оглянулся на командира. Тот сделал небольшую паузу. Я в ужасе затаила дыхание. В памяти всплыло недавнее свидание с железной решёткой. Под спине прокатилась холодная струйка. Желтовалосый кивнул, и воин молча открыл коробочку. В середине небольшой ржавый кусок, кое-где налипла ржавая крошка и старая плесень. На глаза медленно поползла красноватая пелена. Ноги стали ватными. Я громко сглотнула и сжала кулаки, пытаясь сосредоточиться на равновесии, чтобы не рухнуть перед чванливым ханжоем. Лисгард незаметно приблизился и легонько придавил ладонь к спине. Красная пелена моментально растворилась. Конечности обрели прежнюю крепость, а ум ясность. Я непонимающе захлопала ресницами, пытаясь понять, как это возможно. Потом решила, что сила его камешка от прикосновения распространилась и на меня. Я слегка прижала под капюшоном уши в знак благодарности и смирения. Потом охмыльнулась. Если бы белый гаюин оказался у Лисгарда, он был бы уже на полпути к Эолому, спеша предстать перед королём и заслужить прощение. Желтоволосый проговорил недовольно: "Ну, может, вам поближе поднести?" Я печально вздохнула и, подняв голову, откинула капюшон. По отряду прокатился удивлённый вздох. Десятки изумлённых глаз, не моргая, застыли на мне. Здоровенный эльф с кудрявой головой замер на месте с мешком в руках. Ткань надорвалась, из дыры сыпется золотистое зерно. Гвардеец хлопает ресницами, горко с тихим шуршанием растёт. Меня мелко затрясло. Если решат убить прямо сейчас, от нас мокрого места не останется. Чтобы сохранить лицо перед Лисгардом и Вардой, я мысленно досчитала до семи. Дрожь постепенно исчезла. Дыхание успокоилось, только гнев всё ещё плавает по венам. Кто-то из гвардейцев прошептал: "Красивая, зачем только капюшон носит?" Я покосилась в его сторону и проговорила: "Прячу, чтобы не пялились". В тишине завывает ветер, в перелеске настырно чирикает птичка. Ей плевать на людей, на гномов, на эльфов и на весь мир вообще. Главное червяки пожирнее. Рядом тяжело дышит Лисгард, у бедняги нервы на пределе. Ещё немного и сорвётся. Слева, словно тень Сильверелла Замерварда, этому вообще начьхать на всех. Он даже проводить до горы решил, чтобы потешить самолюбие. Командир несколько секунд глазел на меня, затем проговорил: "Говорят, кто был в межземье, видел всё. Но я, кажется, видел всё ещё в Эолуме". Он оглянулся на гвардейцев. Те стоят с круглыми глазами, рты раскрыты, некоторые даже вперёд подались, чтобы лучше рассмотреть. "Серая", раздался шёпот из отряда. Хозяйский тон командира взлил. Я сжимала и разжимала кулаки. Желтоволосы ещё сильнее раззадорился, повернулся к страже со шрамом и толкнул под локоть. Кто сказал красивая? И правда красивая. Глаза жёлтые, как у кошки. Даже жалко королю вести. Казнит ведь. Может, продадим безумному магу. И нам хорошо, и ему приятно. Страж межземья в ужасе отшатнулся и выпучил глаза. Вы верно умом тронулись, ми лорд, прошептал он. Командир досадно скривился, на лице блеснули белоснежные зубы. Зато представь, как Мак наградит за такую диковинку, сказал он и впился в меня взглядом. Это же настоящее сокровище. Воины посмотрели на него как на свихнувшегося, стараясь подобрать отвисшие челюсти. Командир разочарованно выдохнул. Какие вы все зануды, ми лорды. Я пошутил, право. У меня приказ доставить белой гаюин королю, эльфийку живую или мёртвую предоставить в тронный зал, а ми lorda Лисгарда пленить как изменника. Варда молча рассматривала отряд изо нощего вокомандира, но услышав о безумном маге, дёрнула ушами и прорычал: "Если приблизишься к серой, клянусь, скормлю тебе твою же печень". Желтоволосый изящно подпёр кулаком высокородный подбородок. Интересно, проговорил он заинтересованно. Как вы собираетесь сражаться с пятью десятками вооружённых гвардейцев? Мы прикончим вас как котят. Варда хищно оскалился. Посчитай, сколько их заберём с собой. Он покосился, занял боевую стойку, прикидывая, как извернуться, чтобы выхватить меч у рядом стоящего эльфа. Лисгард встал рядом и замер, сжав кулаки до белых костяшек. Командир поднял брови и сцепил пальцы. Может, проверим? предложил он. Но проверять никто не спешит. Все переминаются на ногах и медлят. Может, я так смутила или злобный оскал Варды вогнал в ступор? Стоим как истуканы и выжидательно переводим друг на друга напряжённые взгляды. Порыв ветра налетел с холма и распахнул плащ. Секунду Толпа эльфов пялилась на вырез корсета, затем взгляд стража с шрамом скользнул ниже и замер на клинке с антрацитовой рукоятью. Его глаза расширились, он воскликнул: "Это ведь тёмный клинок. Их только в Великом разломе делают". Серая пособница тёмных эльфов Варда с Лисгардом одновременно оглянулись на меня. Я виновато скривилась и зажмурилась, перебирая в голове проклятия и ругательства. способницей или нет, уже никто разбираться не станет. Послышался грохот от Домантина, я сделала глубокий вдох и открыла глаза. Гвардейцы застыли. Потом раздалась команда. Солнечные воины своим единственным криком ринулись в атаку. Я схватилась за антрацитовую рукоять и приготовилась к бою, втайне надеясь, что удастся незаметно ускользнуть в пылу схватки. Вард поднял уши, зарычал и прыгнул вперёд, как дикий леопард. На лету пнул зазевавшегося эльфа и выхватил меч. Лезвия засверкали как молнии, отблестящих полос в стороны разлетелись багровые брызги. Упали на стебли и застыли кровавой росой. Трое бойцов схватились за бока и с грогонью упали в траву. Остальные нерешительно замерли. Командир подскочил с табуретки и заорал в бешенстве. Убейте предателей. Я в очередной раз приготовилась умереть. Против такой толпы не выстоять даже в арде. Чего уж говорить обо мне и белокожем. Хотя этот хмурит брови, откуда-то вернул солнечные клинки и держит наготове. Пара десятков воинов пошли на нас. По движениям видно, не новички. Каждый шаг и жест выверен. Они отработано растянулись по дуге, стараясь взять в кольцо. Воздух треснул и задрожал, как в студень. Все разом прижали уши и оглянулись на дом. Я снова выругалась про себя и замерла. Дверь избушки с грохотом распахнулась, из-за трубы с криком выпорхнула сорока. Со старых петель посыпалась труха вперемешку с кусками мёртвой коры, в воздухе заклубилась коричневая. Я принюхалась. Из черноты прохода потянуло затхлой сыростью и гнилью. Брёвна дома заходили ходуном, как гигантские челюсти, затем искривились и замерли. Гвардейцы застыли с поднятым в воздух оружием. Командир вылупил глаза и с тревогой всматривается внутрь дома. В темноте послышались шаркающие шаги и скрип половиц. По спине пробежали мурашки. Внутри всё сжалось. Звук приблизился и замер.